Глава 55 Не надо быть экстрасенсом, чтобы почувствовать огромное напряжение, исходящее от Ильи. Дина, как обычно, держалась прямо, высоко подняв голову, но я уже знала, что за такой позой пылинка обычно прячет свой страх. Ее брат ничего не прятал. Виктор зло смотрел на Илью, потом, переведя взгляд на сестру, протянул к ней руку. Дина отшатнулась. Мне показалось, что она еле удержалась от того, чтобы не спрятаться за спиной Архангельского. «Я не пойду, ведь, сказал уже. «Говори здесь». Князев криво усмехнулся, нервно взлохматил свои волосы и обернулся ко мне. Ну что, снова отскочила? Мне хотелось плюнуть с смазливую рожу мажора, но я, конечно же, сдержалась, потому что я — это я, не Тонька или Элизон, Потому что он брат Дины. Я поймала напряженный взгляд Ильи и чуть заметно ему улыбнулась, потом увидела, как проясняется лицо Дины. Какой же я была слепой дурой, и не замечала, какие они разные брат и сестра. А Илья он защитник. не оказалась благодарной девчонкой, верно? Ведь это ведь ты провел ее на новогоднюю вечеринку. Князев театрально развел руками. Разве я мог отказать? Твоя соседка вообще отзывчивая, зря ты с ней так. У нее могут быть проблемы. И серьезные. Кто-то ведь украл у Дины кошелёк. Виктора мои слова ни капли не смутили. Ну или Динка сама его тебе подбросила. Она же тебя ненавидит. Князев захохотал, но как-то не весело совсем. Я только сейчас заметила, что выглядит вечно улощенный Вик неважно. Бледный. Воспаленные глаза, мешки под глазами, бескровные губы. Столовый был как-то поживее. Илья холодно посмотрел на мажора, потом обернулся и, подойдя ко мне, взял мою ладонь в свою. Возьми с собой Дину, и уходите отсюда. Я наберу, как освобожусь. А он не дал мне сказать ни слова. Положил ладонь на мой затылок, притянул к себе и коротко поцеловал. Сделай так, как я говорю. За его спиной кто-то насмешливо фыркнул, то ли Князев, то ли кто-то из его свиты, я не поняла. Да и не задело это ни капли. Сейчас я как никогда знала цену Вити, и даже папаша-абьюзер его не извиняет. У Дины ведь тот же отец. Хорошо. Я старалась смотреть прямо перед собой, не оглядываться. Внезапно подумала, что та маска, которую моя пылинка так часто надевает в реале, на самом деле неплохая защита. Я взяла Дину за руку и, не обращая внимания на ее брата, потянула подругу за собой. «Пошли». Мы сделали всего несколько шагов, когда услышали вопрос Виктора. «Значит, одной моей сестры тебе мало?» — решил с двумя. «У вас там тройничок?» Дина, резко выдернув руку, оглянулась. «Я за ней». «Это он такой о своей сестре?» Они стояли друг напротив друга. «Илья и Виктор». Приятели Князева, Демьян и Олег, прислонившись к стене, лениво наблюдали за этими двумя. Они явно не втыкали, что произойдет прямо сейчас. А я поняла. Это была даже не мысль. Я словно видела ближайшее будущее. Илья положил руку на плечо Князеву, вроде спокойно, совсем без агрессии. Мажор даже не дернулся, Тоже не понял, видимо. На лице Архангельского не изменилось ровным счетом ничего. Ни одна мышца не напряглась, когда он, поджав сжатую руку в кулак, коротко, но резко ударил князеву прямо в челюсть. Испуганный вскрик Дины совпал с шумом падающего на пол тела. Двое друзей дернулись к князеву, но застыли, услышав приказ. «Я сам, не лезьте!» Дина, которая тоже явно хотела подбежать к брату, сейчас стояла рядом со мной и с ужасом переводила взгляд с Виктора на Илью архангельский равнодушно смотрел как князев медленно поднялся с пола кажется у него была разбита губа это все вот уж не думал что ты мог реально на эту убогую запасть или опять играешь во что то я с силой до крови прикусила губу это он обо мне пойдем пусть они сами разбираются теперь уже дина потянула меня за собой и вовремя потому что вместо ответа Илья снова ударил так же спокойно, без видимого гнева. Но на этот раз Князев попытался уклониться и даже дать сдачи, но не получилось. «Что здесь происходит? Вы с ума посходили?» Из приемной появилась проректорша. Она быстро и правильно оценила ситуацию и теперь возмущенно взирала на обоих парней. Нас она не видела. «Боже, Виктор, у вас что, кровь?» Да. Вместо него ответил Архангельский. Он подошел ближе к Любови Андреевне и полностью закрыл ее от нашего взгляда. «Оба ко мне в кабинет. Устроить такое перед дверями ректора. И вы двое тоже». Она кивнула Олегу с Демьяном и поспешила обратно в свою приемную. Парни, не оглядываясь, пошли за ней. Дина пришла в себя первой. Никогда не видела, чтобы они дрались. Никогда. «Витя...» Совсем с катушек слетел. Похоже, пылинки не было, жалко брата. Мне, кстати, тоже. Я считала, что князев получил по заслугам. Я бы еще добавила от себя за подставу с Тонькой. Я слышала, твой брат обещал подраться с Архангельским из-за тебя. Но когда ты у него ночевала, Дина покачала головой. Мне никто так ничего и не сказал. Из Ильи слова не вытянешь, сама знаешь. А Вик... Ему не всегда можно верить. «Может, пойдем к проректору?» «Извини, но твой брат с дружками...» Я осеклась, услышав писк мобильного в сумке. «Вас в коридоре никого не было, ясно? Я скоро буду». Он явно не хочет, чтобы встревали. Ведь и ничего ему не сделает. Никогда не мог. Дина говорила сдержанно, даже слишком сдержанно. «Не знаю, что бы я чувствовала, скажи, мой родной брат, про меня такое. Наверное, придушила бы» глядя сейчас на подругу, я чувствовала, что нам и правда нужно уйти. Илья точно разберется без нашей помощи. Мы спустились на первый этаж, ловя удивленные взгляды проходивших мимо студентов. Дину почти никогда не видели с кем-то, кроме ее брата или Лизона. И вот теперь я, которая никогда не скрывала своего отношения к князевой. Да я сама до сих пор была в шоке, удивляясь, как быстро и относительно безболезненно приняла, что Дина... Это и есть моя пылинка. Мы засели в самом дальнем углу читального зала, где нас мало кто мог увидеть. И я негромко пересказала Дине свой разговор с проректоршей. Мне показалось, что она все знает. И про Тоньку, и, возможно, даже про твоего брата. И поэтому велела забыть обо всем. Она прямо не говорила, конечно, но, кажется, у меня будут проблемы, если я открою рот. Дина грустно кивнула. Неверу не нужно скандалов. Я не удивлюсь, если папа все узнал и сказал замять, хотя у меня ничего не спрашивал, но ужасно то, что сделал Виктор, Илья правильно ему врезал. Я согласно кивнула, понимая в душе, что это не конец, что князев продолжит вредить и мне, и Илье, пока мы учимся в одном универе. Хорошо, хоть его, в универсуме нет.